Глава 6. Шис теперь стал фабрикой по производству денег. Колледжи, занимавшие исторический район, в основном остались неизменными, если не считать современных общежитий и вычурных спортивных комплексов. Однако за пределами университетского квартала город Зрима наживался на экономике военного времени. Огромный памятник из бронзы и мрамора, дух империи, возвышался над тем, что осталось от вокзальной площади. Свет и воздух вокруг него заслоняли массивные промышленные здания и сторгающие в небо черные столбы гари. Синий камень сделался серым. Сам воздух ощущался как горячий выдох многотысячного города, ежесекундно прилагающего массу усилий, чтобы приумножить свое богатство. Деревья высохли и поблекли, и, конечно, нигде не было видно ни одного животного. Крейг Холл выглядел до нелепого старым и новым одновременно. Ведьма решила не беспокоить превратника и перелетела через стену прямо в кухонный сад, туда, где бог когда-то свалился с соседней крыши чуть ли не ей на колени. Вместо лужайки за фруктовым садом построили каменное здание. Над его сияющими покситовыми дверями была высечена музыкально-театральная консерватория сэра Чафри и леди Глинды. По дорожке спешили три девушки. Они оживленно болтали, прижимая книги к груди. Ведьма вздрогнула. Они показались ей призраками не сорозы глинды и ее самой. Она схватилась за метлу, чтобы удержать равновесие. До этого момента и она не сознавала, как далеко зашла, как сильно постарела. «Мне нужно увидеть главу», — резко сказала она, заставив девушек испуганно вздрогнуть. Но одна из них оправилась быстротой свойственной юности и указала направление. Кабинет главы по-прежнему находился в главном корпусе. «Она у себя», — сказали девушки. «Утром в этот час она всегда у себя пьёт чай, одна или с меценатами». «Раз охрана так ослаблена, что никто даже не задается вопросом, что я делаю в огороде», — подумала ведьма, — «тем лучше. Может, мне даже удастся уйти незамеченной». Теперь у главы был секретарь, полный пожилой мужчина с испаньёлкой. «Она вас не ждет, спросил он. «Я посмотрю, свободна ли она». Вернувшись, он сказал. «Мадам, глава примет вас. Оставите метлу в подставке для зонтов». «Весьма любезно с вашей стороны». «Нет, благодарю», — отказалась ведьма и прошла внутрь. Глава поднялась ей навстречу из кожаного кресла. Однако это была не мадам Марибель. Перед ведьмой стояла миниатюрная розовато-белая женщина с медными кудряшками. Двигалась она энергично. «Извините, можете повторить ваше имя?» — вежливо спросила она. «Вы из выпускниц, а я тут новенькая». Она рассмеялась в собственной шутке, но ведьма не ответила ей тем же. «Боюсь, я пока не освоилась. Каждый месяц в университет возвращаются десятки выпускниц, чтобы освежить в памяти приятные моменты своей юности». Извиняющимся тоном добавила глава. «Прошу вас, позвольте мне узнать ваше имя, и я велю подать нам чаю». С некоторым усилием ведьма проговорила. «Когда я здесь училась, много, невозможно, много лет назад меня звали мисс Альфаба. Чаю не надо, я ненадолго. Мне дали неверную информацию. Я надеялась увидеть мадам Марибель. Вы знаете, где она сейчас?» «Что ж, повезло вам или нет, не знаю», — сказала нынешняя глава. До недавнего времени она проводила часть года в изумрудном городе, консультируя его высочество по вопросам образовательной политики вернохозу. Однако недавно она вернулась в свою пенсионную квартиру в доживальном... Простите, это наши девушки ее так прозвали. Просто частая злая шутка вот и вырвалась. На самом деле этот корпус называется дочерним. Он построен на средства щедрых дочерей Крейг Холла, наших выпускниц. Видите ли, ее здоровье сильно ухудшилось и. Хотя мне неприятно приносить плохие вести, боюсь, ее конец очень близок. Я бы с удовольствием заглянула и поздоровалась, сказала ведьма. Она никогда не умела притворяться, только потому, что новая глава была так глупа и так молода, сама почти девочка эта неумелая ложь могла сойти эльфа без рук. Я была ее любимицей, знаете ли, ей будет приятно меня увидеть, добавила она. Я вызову грамматика, он вас проводит, предложила глава. Но сперва мне стоит спросить у ее сиделки, готова ли мадам Марибель принять посетительницу. Не надо звать грамматика, я найду дорогу сама. Я поговорю с сиделкой и зайду буквально на минутку, а потом вернусь сюда перед уходом, обещаю. Может быть, даже найду возможность сделать взнос в ежегодный фонд или в какую-нибудь благотворительную компанию, которую вы сейчас проводите. Насколько ведьма могла вспомнить, до этого она не врала ни разу в жизни. Доживальный корпус представлял собой широкую круглую башню, похожую на приземистый бункер. Она примыкала к часовне, где когда-то произносили похоронные речи в память о докторе Деламонде. Университетский слуга, проходивший мимо с ведрами и швабрами, подсказал ведьме, что мадам Марибель проживает этажом выше, за дверью с гербом волшебника. Минуту спустя ведьма уже смотрела на этот герб. Воздушный шар с корзиной внизу, в память о зрелищном прибытии волшебника в изумрудный город и скрещенные мечи под ним. С расстояния в несколько шагов шар выглядел как огромный череп, которому корзина служила ухмыляющейся костяной пастью. Мечи напоминали зловещие перекрещенные кости. Ручка поддалась под рывком ведьмы, и она вошла в покое. Внутри было несколько комнат, от пола до потолка, загроможденных школьными кубками, сувенирами и наградами от различных учреждений изумрудного города, включая Императорский дворец. Ведьма прошла через помещение наподобие гостиной — Где, несмотря на теплый сезон, горел камин, затем через кухню посудную по одну сторону коридора находилась уборная, там кто-то рыдал и шумно сморкался. Ведьма придвинула к этой двери комод и направилась в спальню. Мадам Марибель полулежала на огромной кровати в форме феникса. Из головье венчала резная золотая птичья, голова на длинной шее. Боковины кровати имитировали распахнутые крылья, а лапы сходились в изножье. Внешний облик хвостовых перьев, похоже, оказался неразрешимой задачей для краснодеревщика, поскольку их просто не было. В итоге птица выглядела неестественно, как будто ее откинуло назад ружейным выстрелом, или словно она мучительно пыталась отторгнуть громоздкую тушу, лежащую у нее на груди. На полу валялась кипа финансовых сводок, поверх лежали старомодные очки. Но время для чтения уже миновало. Мадам Марибель лежала неподвижной серой глыбой. Ее руки покоились на животе, широко открытые глаза, невидяще глядели перед собой. Она застыла, как гигантский карп, только без рыбного запаха. В комнате еще витал сернистый дух от только что зажженной спички. Ведьма сжала в руке метлу. Со стороны коридора донесся глухой стук в дверь уборной. Что вы думали всегда? Будете в безопасности, прячась за спинами школьниц? прошипела ведьма. Не помни себя и не заботясь об этом. И занесла метлу. Однако мадам Марибель оставалась вялым, безразличным трупом. Ведьма ударила ее плоской стороной метлы по голове и лицу. Следов не осталось. Тогда она обшарила каминную полку в поисках кубка с самым массивным мраморным основанием и размозжила мадам Марибель череп. Кости лопнули с сухим треском, как расщепившееся полено. Трофей ведьма оставила в руках старухи. Надпись на нем теперь могли прочесть все, кроме резного феникса, который видел ее перевёрнутой. В благодарность за все, что вы для нас сделали, гласила она.